Глава 27. Усыпальница младшего бога. Тело уже не чувствую из-за холода, даже озноб больше не бьет. Легкие горят от нехватки кислорода, в ушах звенит от давления, а я все погружаюсь и погружаюсь к ней, весь где расположенному дну. Здоровье медленно, очень медленно начинает убывать, и тут меня осенило. Няшка! Доводилось мне на нём верхом как-то по реке сплавляться во время прохождения одного из данжоунов. Не специально, конечно, вынужденно. Свалился я тогда в бурный поток, и вот дракоша меня спас. Но суть не в этом, главное, он превосходно умеет плавать. Призываю пэта, мысленно вываливаю в его инвентарь часть груза, кое-как, цепляясь потерявшими чувствительность пальцами за шип на спине дракона, и отдаю беззвучную команду наверх, на корабль. Зверёныш понимает и изо всех сил начинает грести лапами, помогая себе ещё и крыльями. Мне с трудом удаётся удержать себя в сознании и не отпустить спасительный гребень. Вот уже сквозь веки просвечивается льющийся извне свет. Но сил больше нет. Уровень жизни ещё наполовине, а я попросту теряю сознание. В себя пришло это сознание, что кто-то ухватил меня за волосы и куда-то тянет. Его вот, рук ног не чувствую, а в голове больно. Болк возмущённо выдал я вместо терады о том, что так и скальп снять недолго. Затрепыхался. Некто перехватил меня за руку, подтянул к себе и обхватив за талию, поволок дальше, к свету, к воздуху. Ещё чуть-чуть на верху, и я судорожно вздохнул. Это нехитрое действие далось с трудом. Лёгкие, как будто слиплись. Чудно, как я умудрился воды не нахлебаться. Жив! Оглушил меня вополь Солича. Да, это он меня вытащил, амфибия. Вскоре нас подхватили и подняли на борт. Стоять самостоятельно я был не в силах. Стыдно, но стюард прилюдно отнёс мою безвольную тушку в каюту. Там Милто меня растёрла спиртным. Его же и внутрь залило, что-то приговаривая про хвалённую регенерацию оборотней. Да, мысли совсем уже путались. Не знаю, что это было за спиртное, но штука ядрёная и забористая. Ясности ума только и хватило на то, чтобы няшку отозвать, и меня тут же придавило к кровати грузом ранее собранного с Кракена дропа. Когда я проснулся, за стеклом крохотного иллюминатора уже вовсю разбрасывало косые лучи утреннее солнце. Прислушался к своим ощущениям. Вроде нормально все, жив и даже здоров. Потянулся, скрипя и хрипя встал. Ну да, перегруз никуда и не делся, благо он был не критическим, а до боли знакомым девяносто девять и девять процентов. Плавать с таким нереально, а вот ходить запросто. Кое-как подошел к личному складу, разгрузился не глядя, вытащил свой шмот, оделся и налегке отправился на палубу. «Жив герой!» Поинтересовалась подошедшая ко мне Элен и без лишних слов выудила из рюкзака бутыль с травяным отваром и пару бутербродов, протянув их мне. Рот умиг наполнился слюной, а в желудке заурчало. Жив, с благодарностью принимая подношение, улыбнулся я. А что так тихо? Где все? поинтересовался, впиваясь зубами в добычу. Так рядят, женщина махнула куда-то мне за спину. Кажется, нашли мы наконец-то нужный остров. Я обернулся. Хм. И вправду всё, как Вольф расписывал. И снежные пики, устремлённые в небо, присутствуют тоже. А ты почему не с группой? Слеглась опять, недовольно скривила красивые губки Элен. А где Милт? Так с тобой сидела, а с третьего дня, как мы этот остров штурмовали, где ты её забрал монстров рубить? Э? -э? «Третьего? А сколько?» «С момента отключки?» Угадала мой вопрос женщина. «Восьмой день пошел. Солич на третьи сутки в себя пришел, а ты подзатянул с восстановлением. Сутки у побережья ждали. Может, очнешься? А потом решили выступать. А здесь?» Она кивнула в сторону горных пиков. «Здесь мы уже, считай, неделю. Там финальная зачистка уже идет. Не торопись. Народ уже вон возвращаться начинает». Я лишь горестно вздохнул. Ну вот, надо же было такую заварушку пропустить. Неделю, целую неделю фармили, и это такой ордой. Обидно. Проследил за её взглядом, и вправду от берега отчаливали лодки и направлялись к судам. И где теперь заветный браслет искать? И если он вообще там был, конечно. Затем посмотрел на инфу о собственном пирсе и обалдел. 213. Это где же я так круто апнулся? Там в желудке кракена или эта среда так накапала, пока я в отключке валялся. Так-то могло. Это же сколько мобов за неделю тут в капусту покрошить успели. Замигала вкладка "Приват". Очнулся, ну и на берег, там тебя встретят. Без лишних пояснений отписался Мистик. Хм. Ну, надо, значит, надо. Пойду я махнул я Лен. Меня там, оказывается, ждут. Иди, женщина как-то нервно передёрнула плечиками. А я лучше тут, туда мне как-то совсем не хочется. Блин, я явно что-то особенное интересное пропустил. Коль даже нашу непробиваемую красавицу так пронесло. Подошёл к борту фрегата, глянул вниз. «Легко сказать, дуй на берег. А как это сделать? Я вот ни разу не святой и по водной глади ходить не умею». Взгляд привлекла, словно по волшебству, всплывающая из-за соседнего судна лодка. Я в них не слишком-то разбираюсь. «На берег?» – поинтересовался сидящий на веслах мужик, явно из числа морских волков. «Туда», – откликнулся я. «Там!» – он кивнул в сторону. «Спуск! Сейчас подберу» добавил он и немного откорректировав курс, поплыл в указанном направлении. Я тоже припустил к цели. Спуск представлял собой переброшенную через борт верёвочную лестницу. К тому моменту, как я перебрался через перила, лодчонка уже причалила. Сполз вниз, неоднократно рискуя сверзиться в воду, встал на дно неустойчивого судонёшка. Садись, моряк кивнул на одну из дощатых скамеек. «Сказано, сделано. Минут десять, и я уже выбрался на берег. Меня и вправду ждали. Ванька, хмурый, усталый и какой-то словно в воду опущенный. Вот и куда делся обычно оптимистично настроенный гном?» «Все плохо?» — поинтересовался я, но товарищ в ответ лишь плечами передернул. Так в молчании он и провел меня вглубь острова, петляя по скользким от снега и льдотропам и промозглым туннелям, где жутковато и заунывно завывал ветер. От этих звуков мне и самому муторно на душе стало. Возле входа в очередную пещеру нас ожидала небольшая делегация Стив с Кирой, Мистик с Аргон. Остальных моих ребят видно не было. Дробь снять должен глава рейда произнёс Сарбуон. Туша полдня уже лежит, ждёт. Мы уже боялись, как бы всё в холостую не пощёлкает. Думали твою безвольную тушку сюда тащить, добавил Стив. А ещё тут закрыта инстанс-зона. Вход и выход после убийства босса открыт на смерть, влез в разговор Мистик. Воскрешение тут же происходит. Улавливаешь? Что тут улавливать? Этой схемой мы собирались пользоваться для выбивания нужных скиллов. Правда, делать это планировали в замковом Донжионе. А есть с кого? Скептически поинтересовался я, опасаясь, как бы они на Берта не указали. Вот не хотелось мне у товарища навыки воровать. Не поверишь, прямо тут и нашлось с кого, порадовал Стив. И с ним договорились? Уточнил я. С ней буркнул у меня за спиной Ванька. Хм, да никак наш малорослык запал на мою будущую жертву. Вот даже интересно взглянуть стало, кто же его так зацепил. Ну, где там наш дроп? Решил я временно оттянуть неизбежное кровопролитие. И меня повели внутрь. Ох, вот теперь я поверил, что это усыпальница бога, пусть и младшего. Все стены в барельефах и золоте. Чудно, как его еще не отковыряли. Видать, система с ее не предусмотрена. С потолка на манер сталактитов свисают искрящиеся, словно алмазы, сосульки. Какие странные, гранюнные сосульки. И свет в них так красиво преломляется. Загляденье. Или это и вправду алмазы? Ква! Раздалась полупридушенная от плеча. Я покосился и глазам своим не поверил. «Жабка! Таки жива, моя зеленая! А я-то думал, что своим транжирством погубил невинную душу!» «Что-то долго тебя видно не было!» – прошептал я, и, делая вид, будто что-то стряхиваю с плеча, осторожно потрепал жабку по голове. «Ква!» – вновь выдавила та и мечтательно уставилась на потолок, сложив на груди лапки в молитвенном жесте. «Губа у нее не дура, я бы тоже от пары-тройки таких сосулек не отказался», — подал голос идущий рядом Мистик. В шоке я уставился на него. «Ты ее видишь?» «А то», — ухмыльнулся танкалекарь. «У меня не только пробой пространства есть, но и зрить в корень — это когда видишь скрыто. Он теперь и у вашего одного бойца такой есть». Он кивнул на Ваню. Это что же получается? Я ещё и раздачу плюшек в виде дополнительных навыков пропустил. Убиться не встать. Ну, кракен всю малину мне попортил. А тем временем сопровождающая меня процессия продвигалась вглубь явно рукотворных пещерных галерей. Жабка уже не квакала, лишь глазела по сторонам круглыми от обуревающей её жадности глазищами и безмолвно открывала и закрывала зелёную пасть. Я, собственно, и сам недалеко был от того, чтобы челюсть отвалилась. Света, чтобы рассмотреть окружающие красоты здесь, хватало. Повсюду полыхали неведомого происхождения лампы с живым огнём внутри их свет отражался, преломлялся и играл на гранях явно драгоценных камней, разбрасывавших разноцветных не солнечных зайчиков на стены и пол. И вот мы вышли в огромный, нет, не так, огромный зал Возле входа обнаружились остатки моей группы и по несколько человек от каждого из участвовавших в рейде альянсов. В центре зала лежала обещанная туша, некогда принадлежавшая гиганту. «Снимай дробь!» – поторопили меня спутники. Путь от входа до жертвы нашего рейда занял добрые пару минут. И препятствия тут ни при чем. Их тут попросту не было, зато расстояние оказалось немалым коснулся холодного тела. Звякнула, и мои ноги уже привычно подогнулись. Вань, позвал я гнома, что-то перетирающего сожжавшийся возле стены в комок старухой. Это тут откуда? Или или это и есть моя будущая жертва? Блин, а как же старики и дети это святое? Гнун подошёл, и я выгрузил то, что мог передать. Что-то, как показало системное сообщение, сразу ушло к Су Али, что-то моим сокланам, но большая часть дропнулась именно мне в рюкзак. Наконец-то удалось подняться на ноги. Первым делом проверил содержимое инвентаря, отыскал заветный браслет и с облегчением надел его на руку, подняв его вверх и демонстрируя добычу. Союзники одобрительно покивали. Кто-то градснул. Собственно, как я понимаю, никто в накладе не остался. Дроп был шикарен. Да и как иначе, если несколько миллионов человек здесь целую неделю бились? Вот это я понимаю, бог. А тот тот морской с острова Сирен какой-то не слишком щедрый был. Хотя и убили мы его тогда гораздо быстрее и малым составом. Всё соразмерно. Ну вот и всё. Поход прошёл не напрасно. «Бей ее!» — отвлекая меня от умиротворенных дум, ворвался в сознание голос мистика. «Не-е-е!» — покосившись на скрипнувшего зубами Ваньку, протянул я. «У меня правило есть, знаете ли, старики и дети — это святое!» Старуха в ответ как-то странно ощерилась, едва не зашипеяв. «Так правило свое ты и не нарушишь!» — подал голос Саргун. «Девица эта, околдованная, за одно проклятие снимешь!» Глянул я на эту старуху-девицу. Ну, как бы мистику, может, я и не поверил бы, а так... Не зря же Ванька так нервничает, да и Саргон все сокрытое видит. Это я давно приметил. Вздохнул, считал информацию о персонаже. Тридцать четвертый уровень. Вот спрашивается, что им мешало сначала с нее проклятие снять, убив? Моя жертва тем временем вышла вперёд и даже как-то приосанилась. Сложно. Ой, как сложно поднимать руку на безоружного человека, да ещё если он выглядит как дряхлое старушенце. Но товарищи ждут, да и жертва тоже. Перехватил секиру покрепче, зажмурился, мысленно прося прощения у всех богов и самого себя в частности и рубанул. «Дзынкнуло, а я словно в миг сил лишился. Ноги едва держатся, и Кира и вовсе не подъемной стала. Тело старухи растаяло в воздухе. Тем временем возле входа в зал воскресла прекрасная дева, красы такой, что глаз не отвесть. Вот теперь я понимаю, чего это Ваньку так клинило. Рядом с ней и Кира, и Елены, даже мил-то померкли. «Есть что?» — поинтересовался мистик глянул на системную информацию. Угу, есть, но не то. И знаю, откуда у неё столь чудные навыки, но далось мне умение воскрешения земли, позволяющее гиблую почву делать плодородной. Ну и нафиг оно мне. Мы как бы ни фермеры ни разу. Хотя это сейчас, а что дальше будет, только время покажет. Неа. Покривил душой я, осознав, что умение не украдено, а всего лишь продублировано, а значит, даже его владелица улечить меня во лжи не сможет. Красавица вздохнула и подошла ко мне, певучи произнеся. «Бей, долг платежом красен». «Ага, легко сказать, бей, мне секиру не поднять». Потужился, потужился и все же совладал с собой. Поднял оружие, увидел собственные руки, да так секиру на голову девушки и обрушил. Не специально, просто от шока выронил, ибо вместо вполне привычных кистей у меня были... В общем, чего только стоили изборожденные морщинами узловатые пальцы. Не мудрено, что в них сил совсем нет. Это что же, я на себя проклятие забрал. Пока, думал, девушка вновь приблизилась, и вот теперь, даже не глядя, перепало ли мне какое-нибудь умение, я уже со злостью рубанул, откуда и силы взялись. Бил бы и дальше, благо к тому времени уже стоял прямо над точкой воскрешения, но Ванька меня за руку ухватил, останавливая. «Скилл есть?» — грозно пробосил он. Я просмотрел чат и невольно улыбнулся. — Да. «Есть, родимый, и еще один флоропевт!» – взглянул на информацию о навыке. «Бла-бла-бла, ненужная пока нам фигня, способность ускорять рост растений, лечить их и тому подобное. Бррр!» «Но главное, появился пробой пространства, о чем я и сообщил, обрадованно заголодевшим союзникам!» Вот только голос мой был тихий и дребезжащий. Вот куда мне теперь в таком состоянии лезть на землю? Меня же радиацией там за пару минут добьёт. Прости, так надо, донеслось из-за спины, и я ощутил, как голова отделяется от тела. Да, да, именно ощутил. Сами ощущения передать сложно, а в остальном Сначала увидел мелькнувший кончик меча, явно перерубившего мне шею. Затем зал медленно поплыл в сторону, кувыркнулся в полёте, качнулся и замер. А потом последовала знакомая до боли вспышка. Воскрес я самим собой, то есть прежним. Долго недоверчиво и придирчиво рассматривал свои руки, ощупывал лицо. Ну и так ясно. Проклятие спало. Видимо, огонь Феникса способен и такое очищать. Полезная информация. Из присутствующих словно сдерживающую пружину вытащили. Их плечи устало опустились, зато на измождённых лицах засияли донельзя счастливые улыбки. И да, они на перебой принялись рассказывать о том, что я пропустил. Даже вечно серьёзный Саргон поддался общему настроению. А пропустил, как выяснилось, я очень много интересного. До берега добирались не спеша. Соляч нет-нет до да поддерживал под ручку Альку, вызывая одобрительное похмыкивание Стива. Ванька, как курица на сетке, носился вокруг Гальды, как оказалось, звали мою недавнюю жертву. Ну и да, при этом все дружно продолжали рассказывать о своих приключениях. Мне оставалось лишь завидовать и обнимать невистотку, да примчавшуюся Милту. Вскоре мы уже вошли на борт флагманского фрегата, и Крейк отдал приказ поднимать паруса, а я, да и не только я, с нетерпением ждал, когда же мы покинем инстансовую зону, ведь тогда впервые можно будет попытаться перенестись на землю. "Что-то активно", прикнул с носа корабля Солидж. Это послужило для меня командой. Ещё раз покрепче прижал к себе свою любимую волчицу, шутливо чмокнул её в нос и прошептал: "Жди. Буду", пообещала она, и я активировал новообретённый навык, мысленно желая перенестись на территорию принадлежащего Катиному отчему особняка. Миг и картинка сменилась. Хмурое небо над головой – желтеющая листва. И да, место – то, которое я и представлял. «Ну, здравствуй, земля-матушка!» Вдохнув, наполненный смогом воздух и с трудом сдерживая рвущийся наружу кашель, прохрепел и я. Бросил взгляд на особняк и добавил. «Билл, жди, я иду к тебе». конец второй книги текст читал Иван Николаев